Глава 15 На мотив, да здравствует Колумбия. Темная, непроглядная ночь. Люди укрылись в постелях или жмутся поближе к огню. Нищета, непригретая пригретая благотворительностью, мерзнет на углах улиц. Колокольни еще гудят от слабого дрожания колокольных языков, отдыхающих после заунывного возгласа. Час. Земля одета траурным покровом, словно после вчерашних похорон. Группы темных деревьев печально колеблют огромные султаны траурных перьев. Все притихло, все молчит, объятое глубоким покоем, кроме быстрых облаков, скользящих мимо луны, да осторожного ветра, который гонится за ними по земле и то замирает, прислушиваясь то с шорохом бежит дальше, то опять застывает на месте, то крадется, как индеец, по следу. Куда же мчатся так быстро облака и ветер? Если, подобно злым духам, они отправляются на сборище темных сил, то среди каких буйных просторов держит совет стихии, и куда они устремляются в своем страшном веселье? Сюда. На волю, из тюрьмы, которая зовется землей, На простор водной пустыни. Здесь они свирепствуют, ревут, свистят и воют всю ночь напролет. Гулко доносятся сюда голоса из пещер, На побережье того островка, что спит так спокойно, За тысячи миль отсюда, среди бушующих волн. Сюда, навстречу им, рвутся вихри из неведомых пустынь мира. Здесь, не зная удержа, разъярившись на воле, они борются и бушуют до тех пор, пока море не взыграет еще бешенее, и тогда все кругом неистовствует. Все дальше, дальше, дальше по бесконечным бушующим пространствам катятся длинные вздымающиеся валы. Горы и пропасти то появляются, то исчезают, и там, где сейчас была гора... Разверзлась пропасть, и вдруг все обращается в кипящую громаду стремительно мчащейся воды. Погоня и бегство, и бешеный откат волны за волной, и яростная борьба, и все рассыпается пеной, белеющей в черной тьме. Беспрестанно меняя место и форму, и цвет, непостоянные во всем, кроме вечной борьбы, дальше. Дальше, дальше катятся волны, и все темнее становится ночь, и все громче завывание ветра, и все грознее и оглушительнее рев миллиона голосов над океаном, как вдруг среди шума бури раздается яростный вой. Корабль! Он несется вперед отважно, сражаясь со стихиями, и гнутся его высокие мачты, и дрожит под ударами обшивка. Он несется вперед, то возносясь на гребни волн, то падая в провалы между ними, словно прячась на мгновенье от ярости моря. И голоса бури в воздухе и на воде вопиют еще громче. «Корабль!» И все же он стремится далее, и, заслышав этот вопль, Разгневанные волны поднимают седые головы и заглядывают через плечо друг другу, чтобы подивиться на его дерзость, и толпятся вокруг корабля, насколько видно во тьме морякам, стоящим на палубе, и топят одна другую, и вновь возникают привлеченные бог весть откуда грозным любопытством. Высоко над кораблем разбиваются они, и ревут, и бушуют вокруг, и, уступая место другим, Исчезают со стоном, в тщетном гневе разлетаясь в прах. И все же он отважно несется вперед. И хотя всю ночь теснятся вокруг него беспокойные орды, И рассвет открывает бесконечное пространство бурлящей воды, Неутомимо атакующей корабль, он все идет вперед. И горят на нем тусклые огни, и люди в каютах спят, Как будто погубная стихия — Не глядит в каждую щель, и могила утонувших моряков, прикрытая одною только доской, не разверзла под ногами бездонные глубины. Среди спящих пассажиров находились Мартин и Марк Тепли, которые забылись тяжелым сном, утомленные непривычным движением, не чувствуя духоты в каюте и шума волн. Уже совсем рассвело, когда Марк проснулся, смутно припоминая, что видел во сне, будто он лег в кровать с четырьмя колонками, которая за ночь перевернулась вверх ногами. В этом было, однако, больше смысла, чем он полагал, так как первое, что он увидел, проснувшись, были его собственные пятки, глядевшие на него сверху вниз, как он рассказывал впоследствии, и поднятые почти перпендикулярно. — Ну... — сказал Марк, приняв, наконец, сидячее положение после долгой и малоуспешной борьбы с качкой. — Это первый раз в жизни, что я стоял на голове всю ночь. — Не надо было ложиться головой в подветренную сторону, — проворчал пассажир на одной из коек. — Головой куда? — спросил Марк. Пассажир повторил свое замечание. — Да уж в другой раз не лягу, — сказал Марк. — Посмотрю по карте, где находится эта самая сторона. А пока что могу дать и вам, и всем прочим своим друзьям-приятелям совет еще лучше. Никогда не ложитесь спать на корабле!» Пассажир недовольно пробурчал что-то в знак согласия, повернулся на другой бок и закрылся с головой одеялом. «Потому что...» — продолжал мистер Тэплер развивать свою мысль уже в монологе и понизив голос. «Другой такой безмозглой твари, как море, не сыщешь». Оно никогда не знает, что с собой делать. Занять голову ему нечем, потому там пустота. Все равно, как белые медведи в зверинце, они все время мотают головой из стороны в сторону и никак не могут успокоиться, Единственное, по своей необыкновенной глупости. — Это вы, Марк? — спросил слабый голос с другой койки. — Это все, что от меня осталось, сэр, после двух недель такой тряски. От того ли, что я веду мушиный образ жизни с тех пор, как попал на борт, хожу вверх ногами и вечно хватаюсь за что-нибудь? От того ли, сэр? От того ли, что внутрь принимаешь очень мало? Да и того никак не удержать. От меня почти ничего не осталось. Как вы себя чувствуете нынче утром, сэр? Как нельзя хуже, простонал Мартин раздраженно. Уф, такая в самом деле скверность. — Тем больше чести, — пробормотал Марк, прикладывая руку к больной голове и оглядываясь вокруг с невеселой усмешкой. — Это все-таки утешение. Тем больше чести не падать духом здесь. Добродетель заключает награду в самой себе. И веселость тоже. Марк был прав в том отношении, что любой пассажир, сохранивший веселость в третьем классе прославленного и быстроходного почтового парохода «Винт», был всецело обязан этим самому себе и вез с собою хорошее настроение, так же, как и провизию, без всякого содействия и помощи со стороны владельцев парохода. Темная, низкая, душная каюта с койками вдоль стен, битком набитая мужчинами, женщинами и детьми в разных стадиях нищеты и болезни, и обычно не представляет собой веселого места но когда она так переполнена, а в третьем классе пакетбота Винд это бывало каждый раз, когда он шел в Америку, что матрацы и постели навалены прямо на полу, вопреки всяким представлениям об удобстве, опрятности и приличии, такая каюта отнюдь не способствует смягчению нравов, а скорее развитию эгоизма и грубости. Марк это почувствовал, глядевшись по сторонам, и его настроение, соответственно. Повысилось. Тут были англичане, ирландцы, валийцы и шотландцы, все со своими скудными запасами пищи и узелками поношенного платья, и почти все с детьми. Тут были дети всех возрастов, от грудного ребенка до растрепанной девушки, которая оказалась почти такой же увядшей, как ее мать. Все виды отечественных бедствий, порожденных нищетой, болезнью, изгнанием, горем и долгим странствием по бурному морю, были втиснуты в узкую клетку. И все же в этом погибельном ковчеге было несравненно меньше жалоб и свар и несравненно больше взаимной помощи и доброты друг к другу, чем во многих пышных залах. Марк невесело оглядел каюту, и сейчас же его лицо просветлело. В одном углу Старая бабушка пестовала больного младенца, укачивая его на руках, едва ли не более исхудалых, чем его собственные. В другом бедная женщина, держа одного ребенка на коленях, чинила платье другому и успокаивала третьего, который подползал к ней по полу, слезший с убогой подстилки. А там старики неловко возились с мелкими домашними делами и казались бы смешными, если бы не их добрые намерения и благая цель. Были тут и смуглые молодцы, настоящие великаны, которые оказывали окружающим небольшие знаки внимания с нежностью, скорее свойственной добрым карликам. И даже идиот, который целыми днями сидел, гримасничая в углу, подражал по мере сил тому, что видел вокруг, и щелкал пальцами, забавляя плачущего ребенка. «А ну-ка!» — сказал Марк Тепли, кивая женщине, которая одевала своих детей неподалеку от него, и улыбаясь все шире и шире. — Давайте-ка мне сюда одного малыша, я его умою, как полагается. — Вы бы лучше позаботились о завтраке, Марк, вместо того, чтобы возиться с людьми, которые не имеют к вам никакого отношения, — заметил Мартин раздраженно. — Ничего, — сказал Марк, — она позаботится, сэр. — Это отличное разделение труда, сэр. Я умою мальчишек, а она приготовит нам чай. «Я никогда не умел заваривать чай, а умыть мальчишку всякий сумеет!» Женщина, худенькая и болезненная, чувствовала и понимала его доброту, что было неудивительно, потому что ее каждую ночь укрывало пальто Марка, а сам он спал на голых досках, завернувшись в плед. Но Мартин, который редко вставал с койки и почти не замечал, что делается кругом, пришел в ярость от его безрассудных слов, и выразил свое неудовольствие сердитым стоном. «То — То-то оно и есть, разумеется, — сказал Марк, причесывая ребенку волосы так невозмутимо, словно родился цирюльником. — О чем это вы говорите? — спросил Мартин. — О том, что вы сказали, — отвечал Марк. — Или хотели сказать, так мрачно выражая свои чувства. — Ей приходится очень трудно. — Почему трудно? — Быть в дороге одной. Вот с этим малолетним грузом ехать к мужу в такую даль и в такое время года... Если вы не желаете, чтобы мыло попало вам в глаза, молодой человек, — заметил мистер Тепли второму мальчишке, которого в это время умывал над тазиком, — зажмурьтесь как следует. — Где же она встретится с мужем? — спросил Мартин, зевая. — Как вам сказать, я очень боюсь, — заметил мистер Тепли, понизив голос, — что она и сама этого не знает. Надеюсь, она с ним не разменется. Она послала последнее письмо с Аказией, а до тех пор это, кажется, не было точно между ними условлено. И если она не увидит его на берегу с носовым платком в руках, как на картинке в песеннике, по-моему, она умрет с горя. — О чем же, черт возьми, эта женщина думала, когда садилась на пароход? — воскликнул Мартин. Мистер Тепли с минуту глядел на Мартина, лежавшего в изнеможении на койке. Потом очень спокойно сказал. — Да, и в самом деле о чем? Понять не могу. Он вот уже два года как уехал. На родине она жила в бедности, очень одиноко, и только и ждала, когда снова увидится с мужем. Очень странно, как это она сюда попала. Просто удивительно. Рехнулась немножко, должно быть. Другого объяснения, пожалуй, не подберешь. Мартин слишком ослабел от морской болезни, чтобы как-нибудь ответить на эти слова или хотя бы прислушаться к ним внимательно. А так как та, о которой они говорили, вошла в эту минуту с горячим чаем, то разговор этот больше не возобновлялся, и мистер Тепли, подав завтрак и оправив постель Мартина, ушел на палубу мыть посуду, состоявшую из двух жестяных кружек и такого же бритвенного тазика. Отдавая должное мистеру Тэпли, следует сказать, что он страдал от морской болезни не меньше всякого другого пассажира на борту. И к тому же отличался особенным талантом ушибаться обо все, что возможно, и падать вверх тормашками от каждого толчка. Однако решив, как он выражался, не ударить лицом в грязь при самых неблагоприятных обстоятельствах, он был душой общества среди пассажиров третьего класса, и нисколько не стеснялся отойти в сторонку, почувствовав себя плохо, а затем, как ни в чем не бывало, возвращался к прерванному разговору, словно это было в порядке вещей. Нельзя сказать, чтобы, оправившись от болезни, он стал веселее и добродушнее, потому что к этим его качествам трудно было бы что-нибудь прибавить. Но теперь он еще деятельнее помогал самым слабым из пассажиров, и занимался этим во всякое время и при всякой погоде. Если луч солнца проглядывал на пасмурном небе, Марк Стремглав бросался в каюту и скоро выходил опять с женщиной на руках, или с кучей ребят, или со стариком, или с матрацем, или с кастрюлькой, или с корзиной, короче, с тем или другим одушевленным или неодушевленным предметом, который, по его мнению, следовало проветрить. Если среди дня выдавался час-другой ясной погоды и соблазнял тех, кто почти не выходил из каюты забраться в шлюпку или полежать на спардеке и съесть чего-нибудь, среди них непременно оказывался мистер Тепли. Он то раздавал им солонину с сухарями игрок, то помогал детям, мелко кроша их порции карманным ножиком, то читал вслух какую-нибудь видавшую виды газету или пел для избранного общества веселую старую песню, то писал письма на родину для тех, кто не умел писать, то шутил с матросами, то чуть не падал за борт, то выходил, захлебываясь из водопада брызг, то помогал кому-нибудь словом. Всегда делал что-то такое, что развлекало всех. По вечерам, когда на палубе разводили огонь для стрепни и искры стаи летали между снастями и громадой парусов, угрожая кораблю верной гибелью от пожара, на тот случай, если стихиям воздуха и воды не удастся его уничтожить. Мистер Тепли опять был тут как тут, и, сняв куртку и закатав рукава до локтей, работал за повара, стряпал самые необыкновенные блюда, давал советы, как признанный авторитет, и помогал всем и каждому довести до конца что-нибудь такое, что без него вовсе не было бы сделано или даже задумано. Короче говоря, еще никогда на борту прославленного и быстроходного пакетбота Винт не бывало такой популярной личности, как Марк Тепли. И в конце концов, общее восхищение зашло так далеко, что он начал серьезно сомневаться, есть ли какая-нибудь заслуга в том, чтобы быть веселым при таких радостных обстоятельствах. — Если так пойдет и дальше, — изрек однажды мистер Тепли, — то между винтом и драконом не окажется никакой разницы, сколько я могу заметить. В чем же тут заслуга? Я уж начинаю бояться, что судьба решила пустить меня по легкой дороге. — Ну, Марк, — спросил Мартин, рядом с койкой которого высказывались эти соображения. — Когда же все это кончится? — Говорят, еще неделя, сэр, — сказал Марк и мы придем в порт. Пароход сейчас ведет себя неплохо, насколько возможно для парохода, сэр. Хотя я не считаю, что это такая уж похвала. — Я тоже этого не думаю, — простонал Мартин. — Вам было бы много легче, сэр, если бы вы встали, — заметил Марк. — И показался бы на палубе дамам и джентльменам, — возразил Мартин, с горечью напирая на каждое слово, — вместе с нищими, которых запрятали в эту гнусную дыру. «От этого мне станет много легче, как же!» «Я, слава богу, не могу сказать по опыту, что чувствуют джентльмены», — заметил Марк. «Но только, по-моему, сэр, джентльмен должен чувствовать себя гораздо хуже здесь, внизу, чем на свежем воздухе. Особенно если дамы и джентльмены в первом классе знают о нем ровно столько же, сколько он о них, и вряд ли станут о нем беспокоиться. То есть, я бы так думал». — Могу сказать вам в таком случае, — возразил Мартин, — что вы ошиблись бы и сейчас ошибаетесь. — Очень может быть, сэр, — сказал Марк с невозмутимым благодушием. — Со мной это бывает. — А лежать здесь... — воскликнул Мартин, приподнимаясь на локте и сердито глядя на своего слугу. — Вы думаете, это такое удовольствие — лежать здесь? — Ни в одном сумасшедшем доме, — сказал мистер Тепли. Не найдется полоумного, который счел бы это за удовольствие. — Так зачем же вы вечно меня понукаете и требуете, чтобы я встал? — спросил Мартин. — Я лежу здесь потому, что не желаю, чтобы потом, в лучшие времена, какой-нибудь выскочка толстосум узнал во мне человека, который ехал вместе с ним третьим классом. Я лежу потому, что желаю скрыть свои обстоятельства и спрятаться сам, чтобы не явиться в новый свет с ярлыком последнего нищего. Если бы я мог купить себе билет первого класса, то держал бы голову высоко, наравне с прочими. А так как я этого не могу, то прячусь. Теперь вы поняли? Извините меня, сэр, — сказал Марк. Я не знал, что вы все это принимаете так близко к сердцу. Конечно, вы не знали, — возразил его хозяин. Да и как вы могли знать, если я вам не говорил? Вам не трудно, Марк, быть всегда довольным и придумывать себе всякие заботы. Это даже естественно для вас в таких обстоятельствах, а для меня нет. Неужели вы думаете, что на корабле найдется человек, который за это плавание перенес хотя бы половину тех страданий, какие перенес я? Возможно ли это? — спросил он, садясь на своей койке и глядя на Марка с укором. Марк сильно наморщил лоб и, склонив голову на бок, задумался над этим вопросом, видимо, не зная, что ответить. Из замешательства его вывел сам Мартин, который сказал, снова укладываясь на спину и берясь за книгу, которую он до того читал. Но что толку предлагать вам такой вопрос, когда самая суть моих слов заключается в том, чего вы понять не можете? Налейте мне бренди с водой, похладнее и послабей. И дайте сухарь, да скажите вашей знакомой, которую я отнюдь не желал бы иметь столь близкой соседкой, чтобы она получше унимала своих детей а не так, как этой ночью. Пускай шумят поменьше, будьте добры. Мистер Тепли с большой готовностью отправился выполнять эти приказания. И, надо думать, воспрянул духом, выполняя их, ибо не раз твердил про себя, что винт, без сомнения, имеет гораздо больше преимуществ, чем дракон, так как на пароходе не в пример труднее быть веселым. Чрезвычайно приятно заметил также про себя мистер Тепли, что главное преимущество сойдет на берег вместе с ним и будет неизменно сопровождать его повсюду. Но что именно он подразумевал под этими утешительными словами, он так и не объяснил. Теперь на борту парохода все заметно оживились. Высказывались предположения насчет того, в какой именно день и даже в каком именно часу они придут в Нью-Йорк. На палубе толпилась и глядела вдаль, несравненно больше народа, чем до сих пор, и разразилась целая эпидемия укладывания вещей, которые потом приходилось распаковывать на ночь. Те, у которых были письма к кому-нибудь или знакомые в Америке, или определенные намерения ехать туда-то и заняться тем-то, сто раз на дню обсуждали свои планы. Поскольку этот разряд пассажиров был весьма немногочисленен, а таких, у кого не было видов на будущее, оказалось очень много, то слушателей было подавляющее большинство, а ораторов раз-два и обчелся. Пассажиры, хворавшие всю дорогу, теперь выздоровели, и даже здоровые заметно поправились. Американец из каюты первого класса, всю дорогу кутавшийся в меха и клеенку, неожиданно появился в блестящем черном цилиндре с маленьким чемоданчиком светлой кожи, содержавшим все его платье, белье, щетки, бритву, книги, запонки и прочие пожитки. Он расхаживал по палубе, глубоко засунув руки в карманы и широко раздувая ноздри, словно уже вдыхал воздух свободы, который несет смерть тиранам и которым, ни при каких обстоятельствах заслуживающих внимания, не могут дышать рабы. Англичанин, подозреваемый в том, что он сбежал из банка, захватив с собой кроме ключей от кассы еще кое-что посущественнее, красноречиво рассуждал о правах человека и все время напевал Марсельезу. Словом, сильное волнение охватило весь пароход. В самом деле земля Америки была уже близко. Так близко, что, наконец, в одну звездную ночь они взяли на борт лоцмана и через несколько часов стали на якорь до утра в ожидании парового катера, который должен был отвезти пассажиров на берег. На следующее утро, как только рассвело, катер появился, и, простояв около часа, причем на это время даже кочегары на нем сделались предметом живейшего интереса и любопытства, как если бы это были добрые или злые духи, забрал на борт весь живой груз. Среди прочих, Марка, который все так же заботился о своей приятельнице с тремя детьми, и Мартина, который на этот раз был одет как следует, но в старом запачканном плаще поверх обычного костюма. На то время, пока они не расстанутся навсегда со своими недавними спутниками. Катер с машиной на палубе, проворно перебиравший длинными тонкими лапами, словно какое-то допотопное чудовище или увеличенное во много раз насекомое, быстро шел по красивой бухте. И скоро... Стали видны возвышенности, острова и длинный, плоский, далеко раскинувшийся город. — Так это и есть земля свободы, — сказал мистер Тепли, глядя вдаль. — Очень хорошо, я согласен. Любая земля для меня годится после такой уймы воды.